Фрейлин Монтаг пошла было следом за ним, словно не совсем ему доверяла, но у выхода им обоим пришлось отступить. Дверь распахнулась, и вошел капитан Ланс. Ка впервые увидал его вблизи. Это был высокий мужчина лет сорока с загорелым до черноты месистым лицом. Он сделал легкий поклон, относившийся, и Ка, потом подошел к Фрейлин Монтаг и почтительно подславал ее руку. Двигался он очень легко и ловко. Его вежливое обращение с фрейлин Монтаг резко отличалось от того, как с ней обращался сам Ка. Но фрейлин Монтаг, по-видимому, не обижалась на Ка. Она, как заметил Ка, даже собиралась представить его капитану. Но Ка вовсе не хотел, чтобы его кому-то представляли. Он все равно не мог бы заставить себя быть любезным ни с фрейлин Монтаг. Не с капитаном, а то, что капитан поцеловал ей руку, сразу сделало их в глазах Ка сообщниками, которые, притворяясь в высшей степени безобидными и незаинтересованными, мешают ему встретиться с фрейлин Бёрстнер. Но Ка считал, что он не только это понял. Он понял также, что фрейлин Монтаг выбрала неплохой, хотя и острый способ. Она преувеличила значительность тех взаимоотношений, которые создались между К и Фрейлин Бюрстнер, а главное она преувеличила значение того разговора, которого добивался К, и при этом старалась так повернуть дело, что выходило будто сам К придает всему слишком большое значение. Тут-то она и ошибалась. Ка вовсе не желал ничего преувеличивать, он отлично знал, что фрейлин Бюрстнер просто жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться ему. При этом он нарочно не принимал во внимание то, что он узнал про фрейлин Бюрстнер от хозяйки. Все это мелькнуло у него в голове, когда он выходил из столовой с небрежным поклоном.